Для того чтобы жизнь могла существовать сколько-нибудь долго, клетки должны размножаться. Они не могут существовать ну, длинно, они не могут существовать веками, они могут существовать ограниченное время. Для того чтобы жизнь продолжалась ну, те миллиарды лет, которые она продолжала яйца на Земле, клетки должны размножаться регулярно. Размножение клетки, собственно, содержит два главных события. Первое событие это редубликация генетической информации, то есть удвоение молекул ДНК. Это процесс, он по-разному может называться, редупликация, репликация. В ходе этого процесса молекула ДНК, которая содержит геногенетическую информацию, очень точно, ну, с небольшими ошибками, конечно, копируется, и мы получаем две идентичные молекулы ДНК. Дальше следует второй процесс, который должен произойти. Должна произойти, называется, сегрегация генома. Вот эти два элементарных, две копии генома должны разойтись очень точно и На основе этих двух копий должно сформироваться две новые клетки. Все очень просто. На самом деле вот этот вот процесс чрезвычайно сложен, невероятно сложен. Он невероятно сложно устроен просто по структуре. Те структуры, которые это осуществляют, невероятно сложны. Если взять любой учебник клеточной биологии, самые красивые картинки, самые потрясающие картинки будут именно в этом разделе. И вот за этими красивыми картинками стоит невероятно красивая биология. Значит, в чем сложность? Значит, генетический материал, во-первых, для того, чтобы его вот так растащить, сегрегировать, должен быть очень плотно упакован. Ну, просто когда это лежит огромная молекула ДНК, молекула ДНК у человека, это одна хромосома, это несколько сантиметров ДНК, понятно, что растащить вот такую огромную, две такие длинные-длинные молекулы просто невозможно. Их надо компактизировать, превратить в маленькие компактные тельца, которые называются хромосомы. Хромосома состоит из двух половинок, двух хроматит. Каждый из которых содержит вот ту самую одну из копий молекулы ДНК. Дальше задача состоит, чтобы вот эту единую хромосому, которая состоит из двух половинок, и растащить на две части. Какая машинерия для этого используется? Для этого используются компоненты так называемого цитоскелета некий якобы скелет клетки, который образован микротрубочками. Вот на самом деле на скелет это очень мало похоже. Скелет у человека, у любого животного это что-то очень стабильное. Скелет, вот этот цитоскелет образованной микротрубочки, он невероятно динамичен. Все микротрубочки постоянно растут, разбираются, их концы могут как-то двигаться. Это очень подвижная система. Причем в метозе она становится еще более подвижной. Микротрубочки еще интенсивнее растут, разбираются. Для чего это нужно? Для того, чтобы микротрубочки как бы прозондировали пространство вокруг себя, и нашли хромосомы, которые они потом будут растаскивать. Значит, в итоге должна сформироваться система, которая называется веретеном деления. Она образована из трех основных компонентов. Значит, Посередине лежат хромосомы, каждая из которых состоит из двух половинок, и каждая из половин должна быть растянута к полюсам клетки. В полюсах клетки находятся э, так называемые центриоли. Тельца, неважно, как они устроены, но они делают одну замечательную вещь. От них растут во все стороны микротрубочки, которые образуют вот тот самый цитоскелет. В итоге что у нас получается? В середине лежат хромосомы, от полюсов клетки, где лежат центриоли, у нас растут микротрубочки. И эти микротрубочки формируют таких два конуса, много-много-много микротрубочек, они связаны с хромосомами, и дальше эти конусы, которые называются деления, и растащат нам хромосомы. Все просто. В чем сложность? и почему эта проблема так актуальна, и почему ей так много занимаются. Казалось бы, ничего сложного, ну вот создать такую красивую систему, она действительно очень красивая, Микроскоп это потрясающе красивые картинки. Ничего сложного, вот создайте такую систему, потом растащить их хромосомы, и всё замечательно. И в нашем мире, ну там, если надо что-то растащить, там взять какую-нибудь лебедку, чего-нибудь, потащить, оттащить, ничего сложного нет. Но в живой клетке вот эта очень сложная система, очень упорядоченная, она должна возникнуть сама. А вот это уже задача нетривиальная. Как может возникнуть сама вот такая очень упорядоченная система? А на самом деле полного ответа на этот вопрос нет. Но есть красивое слово «самоорганизация». Она должна возникнуть сама из тех компонентов, которые есть. Вот как? Этим очень много занимаются, занимались и будут заниматься. Можно несколько разобрать моментов, чтобы вот просто пояснить, какие проблемы стоят перед клеткой для того, чтобы произвести этот, казалось бы, простой, но очень важный процесс, где очень... Цена ошибки очень велика. Значит, что происходит в начале, перед тем, как вот произойдет, сформируется эта система? Ну, в клетке есть ядро, там начинают компактизироваться хромосомы э, и начинает фор формироваться веретено. Есть варианты, конечно, как она формируется, я буду говорить только про один из вариантов. Значит, есть два, две вот эти группы, э, два тельца, где лежат центриоли, и от каждой из них во все стороны бессистемно растут микротрубочки. Они растут, разбираются, они очень активны. Микротрубочки могут взаимодействовать друг с другом, они могут взаимодействовать с другими компонентами и клетками. И вот здесь начинаются потрясающие вещи. С микротрубочками связаны специальные белки, которые называются моторы. Эти моторы имеют очень, умеют очень простую вещь делать. Они умеют по микротрубочкам ходить. А микротрубочки, у них есть еще одно замечательное свойство. Они полярные структуры. Тот конец, который связан с центриолью, называется минус-концом, тот конец, который торчит от центриоли, называется плюс-концом. Он свяжется, потом с, должен связаться с хромосомами. Вот моторы, они ходят либо в одну сторону, либо в другую сторону. И, соответственно, они могут сделать очень разные вещи. Они могут, например, начать двигать эти центриоли, они могут начать делать так, чтобы микротрубочки связывались друг с другом. Ну, как это примерно устроено? Ну, предположим, на мембране, на плазматической мембране за якорен мотор, который умеет двигаться к минус концу микротрубочки, к центриоле. Если он свяжется с микротрубочкой, он пойдет по микротрубочке, но он же связан с мембраной, он никуда двигаться не может. Соответственно, начнет двигаться микротрубочка, а микротрубочка потянет за собой центриоль. И вот эта вся система начнет сдвигаться к... В сторону плазматической мембраны. Вторая, клеточный центр, тоже начнет сдвигаться в сторону, но уже с другой стороны клеточной мембраны. И два вот этих вот, две эти группы центриоли с расходящимися микротрубочками разбегутся друг от друга. Это происходит в метозе. Здесь нет никакой умной машины, которая сидит и говорит, вот, надо разойтись. Все это двигают вот эти элементарные машины молекулярные. И вот растащив вот так центриоли со связанными микротрубочками, у нас уже формируется такое как бы веретено. У нас далеко друг от друга лежат вот эти группы расходящихся микротрубочек, они где-то между собой перекрываются, там микротрубочки тоже взаимодействуют, там тоже есть моторы различные. Уже как бы формируется веретено. Еще нет хромосом. А вот дальше, предположим, появятся хромосомы. Ядерная оболочка разрушилась, и у нас появились хромосомы. Что делают дальше микротрубочки? На каждой хромосоме есть две структуры, которые нужны для того, чтобы потом растащить вот эти вот две копии генома. Называются они кинетохорами. Так вот микротрубочки умеют взаимодействовать с этими кинетохорами. Дальше происходит что? Вот вывалились, это бессистемно абсолютно, вывалились хромосомы, никакого порядка там нет, даже близко нет. И с одним из кинетохоров случайно взаимодействует микротрубочка, которая растет от центриоли от одного из плюсов. одного. В этот момент она там закрепляется, она уже перестает вот так без системы разбираться-собираться, она закрепляется там, а кенетохор, там есть тоже моторы, и они тоже начинают передвигать хромосому в сторону минус конца, то есть там, где центриоль, вот для чего полярность нужна. И хромосому начинает двигаться к центриоле. Ну, это не совсем нужно, она из двух половинок, а нам надо растащить две. В какой-то момент со вторым кинетохором, который с другой стороны хромосом находится, про взаимодействует микротрубочка от другого конца, от которой растет от других центриолей с другого конца клетки. И окажется, что вот эта хромосома, которая лежит в середине, она как бы распята на микротрубочках, которые растут с разных концов клетки. Каждый из них хромосома микротрубочка не тянет, но хромосома тянется к концу, теперь конца два, и поэтому она рано или поздно, окажется где-то посередине клетки. Она не может ни туда сместиться, ни сюда. Она оказывается посередине. И вот так все хромосомы постепенно выстраиваются посередине за счет взаимодействия. Причем, действительно, микротрубочки взаимодействуют их несколько с кинетахором, поэтому э, в какой-то момент видно, что микротрубочек стало много именно вот там, где есть хромосомы. Они связались с хромосомами, выстроили их. Опять же, никакого плана не было. Абсолютная случайность процесса должно взаимодействовать с двух концов. Бывают ошибки. И цена этих ошибок, ну, например, хромосомы могут связаться, оба кинетохора могут связаться только с микротрубочками, идущими от одного полюса клетки, от одной центриоли. Это бывает, и это приводит к тяжелейшим последствиям. Многочисленные очень тяжелые болезни могут быть вызваны, которые связаны вот именно с аномалиями количества хромосомов, могут быть связаны вот именно с такими проблемами митоза. Это разные генетические заболевания, это рак. Это опасный процесс. Но тем не менее, вот таким случайным образом с высокой вероятностью создается очень упорядоченная система. Вот дальше приходит замечательная вещь. Дальше все очень просто. Хромосомы должна как-то разделиться на две части, и каждая половинка побежит к своему полюсу. Все очень просто. Нет умею делать, там есть моторы, которые замечательно бегают. А как клетки решить, что пора начать разделить хромосомы и начать их раздвигать? Потому что они же не одновременно, процесс случайный. Одновременно это не произойдет. Одна хромосома быстро нашла микротрубочки, другая будет там лежать, не знаю, там 10 минут, 20 минут. Как понять? А оказывается, клетка умеет чувствовать то, что все кинетохоры связаны с микротрубочками, они связаны. Пока они все не свяжутся, Хромосома на две части не разделятся. И там делались потрясающие по красоте эксперименты, когда брали хромосом, которая вот уже связалась с одним полюсом, она, естественно, начинает к нему двигаться, ее видно. И ей лазером убивали второй кинетохор. Просто убивали. После этого все хромосомы делятся и расходятся. Ну, естественно, получается вот такая аномальная клетка. Соответственно, Клетка, она чувствует, что у нее есть вот эти свободные кинтохоры. Молекулярный механизм как-то происходит неизвестен, до сих пор, точнее, плохо известен, она уже кое-какие белки выявлены. Она чувствует, она это понимает. И только когда они все заняты, все, все вот сформировалась система, она дает сигнал, надо вот разрезать те белки, которые скрепляют хромосомы, и им надо разбежаться. Система получается очень сложная. Я, я сейчас говорил только очень сумбурно и быстро про морфологические аспекты вот этой сложной структуры. А это же еще должно регулироваться. Система чрезвычайно сложная. Она возникает сама за счет самоорганизации. И это не так просто, потому что одно дело, когда мы, люди, что-то строим, и то мы можем ошибиться. А здесь это должно произойти само. Естественно, возможны ошибки. И с этим связано то, почему вот эта проблематика, она красивая, она биологически значимая. Но на самом деле в современной биологии, пожалуй, это одна из наиболее важных в практическом, в прикладном смысле вообще-то проблем. Потому что на это заякорены проблемы, связанные с раком. Большинство опухолей, не все, по-разному, это, как правило, опухоли, связанные с какими-то нарушениями именно в размножении клеток. Как правило, в регуляции размножения, не в самом размножении, потому что уж если что-то сломалось в размножении, клетка, скорее всего, умрет. В регуляции. Но, тем не менее. Именно поломки в регуляции размножения, в размножении клеток приводят к возникновению онкологических заболеваний. Поэтому изучается это чрезвычайно дотошно, чрезвычайно детально. Каждая деталь вот этого процесса, очень сложного, изучается просто вот копеечно, чтобы про него знать все. И большая часть тех лекарств, которые сейчас есть для того, чтобы лечить онкологические заболевания, они как раз именно не все, но часть разработана именно в знании того, как размножается клетка, где могут быть какие-то патологии и как их можно скомпенсировать.